Тем временем цыган снова уселся на конскую спину, несколько раз поднял налима на дыбы, после крикнул мутили «Продешевил, родимый!» Разогнал коня, перемахнул сперва через ограду торга, толпа за оградой раздалась в стороны, потом через куда более высокий чистокол, что обычному коню было бы, конечно, не под силу. «Поминай, как звали!» — ахнул богатырь. — Вернется, никуда не денется, — сказал Колобок. — Этот конь не притомится, а цыган не железный. И давай-ка помоги Мутиле дотащить денежный мешок до постоялого двора и сразу сюда возвращайся. Все делай, как уговорились, понял? В толпе, кстати, никого не удивило, что дурачок толкует о чем-то собственной сумой. А с кем ему еще толковать? Богатырь протолкался к Водянику, с кряканьем закинул добычу за спину и под покрасневшими от зависти очами людей потащил к постоялому двору. Полилюй нагнал их у самого крыльца. Был он уже без стражника и без козла. — Вот, можешь же честным быть, если захочешь, — похвалил он Водяника. — Всегда бы так. — Могу, — сказал Мутила. Хоть под водой, хоть на суше. «А конят жалко!» — поддразнил Полилюй. «Жалко!» — сказал Мутила. «Только готов биться об заклад, что конь к вечеру снова наш будет и без всякого мошенничества на чистом разуме. Добром возьмем, по-хорошему!» «Об заклад!» — задумался Полилюй. «А велик ли заклад?» «Да вот же он!» — мутило показал на Жихаре с мешком. глазки, тоже, кстати, покрасневшие, мгновенно загорелись. «Была не была, бьюсь! Но, если чего замечу, вы и этих-то барышей у меня мигом лишитесь!» Побились при свидетелях. Жихарь вернулся на конское торжище. Торги приувяли, шли неходко. Все вспоминали недавнюю сделку и были недовольны собой. В скорости вернулся и цыган Мара. Он спотел и, чтобы не застудиться на ветру, вел на налима мелкой рысцой. «Добрый конь, дяденька!» — тонким голосом сказал жихарь. «Дай покататься!» Мара спешился, поглядел на рыжу дурачка с сожалением, пошарил в карманах, но пряника не нашел, и для утешения щелкнул богатыря в лоб. Жихарь не показал обиды и молвил. «Только что это конь тебя обнюхивает?» «Где?» — не поверил Мара, оглянулся и увидел, что Налим, раздувая ноздри, вправду втягивает в себя воздух. Конь обнюхал нового хозяина с ног до головы, потом жалобно заржал. Цыган помрачнел. «Дяденька, а правду ли сказывают? Кого конь понюхает, тот сегодня же помрет!» Спросил богатырь все тем же придуренным голосом. «Одни бабы такое болтают, да еще вот суще глупые вроде тебя!» — проворчал цыган. По конской морде покатились крупные с гусиное яйцо слезы. «Видишь, Бара!» Он тебя уже и оплакивает, — сказал жихарь. Купил лошадку, а покататься в сласти не придется. И сам заплакал, предварительно себя же ущипнув как следует. — Вздор, говоришь, гаджа! — утешил его цыган. Правда, в голосе его уверенности не водилось. Тут сверху послышались отвратительные звуки. Мара задрал голову. Над ним кружился большой черный ворон, непрерывно разивая клюв и хрипло-каркая. Чтобы ни у кого не возникло сомнений, кому именно предназначено карканье, ворон еще и опростался на красную рубаху. Маров скинул вверх долгие свои руки, но черный оскорбитель уже был таков. «Ой, — Ой-ой, — сказал жихарь, «Это уж точно к покойнику!» Мара, ругаясь, по-своему оттирал рукав. Где-то в глубине ярмарки ни с того ни с сего заорали петухи. «Дяденька Бара, берегись, где-то смерть твоя ходит!» Дурачков бить не принято, а вот прислушиваться к ним люди прислушиваются, сколь отважны бы они ни были. — Дяденька, у меня на тебя глядючий переносье чешется, — испуганно воскликнул богатырь. — Значит, о скорой смерти слышать. Вокруг них начали собираться люди. Цыганки из Мариного табора, узнав, в чем дело, начали потихоньку тревожиться. — У тебя нынче, дяденька, сад не поздно ли зацвел? — продолжал неугомонный дурачок. «Откуда у цыган сад?» — огрызнулся Мара и грубо отпихнул Налима, который продолжал его обнюхивать. Прибежал маленький, рыжий как жихарь, лохматый песик, сел возле цыганских блестящих сапог, склонил мордочку вниз и завыл так пронзительно, как воют собаки только по ночам, да к тому же далеко не всякой ночью. Цыганки словно того и ждали, подхватили. Бесшумно выпорхнул откуда-то нетопырь, которому среди бела дня вовсе не полагается летать. Сделал круг возле цыганской головы и сгинул. Приковыляла, наконец, избежавшая от продажи рябая курица. К хвосту ее прилипла здоровенная соломина. Она поклевала мару в сапог и запела петухом. «Ой-ой-ой!» — -ой, стонал жихарь, — «не к добру ты, дяденька, этого коня купил! Ты через него смерть примешь! Такой дяденька даже с вещими князьями бывало!» Бедный цыган оказался как бы в некоем роковом круге. Он озирался, не зная, как унять худые предзнаменования. И еще мыши тебе портки прогрызли, добил его жихарь. Эх, закрылись все радости, встретились на пасти. Мара задрал подол длинной рубахи, поглядел на свежую дырку в атласных штанах и схватился за голову. Цыганки окружили его, оттеснив богатыря, залопотали. Дело сделано, сказал себе Жихарь. И отдалился за ограду, но красную рубаху из виду не выпускал. Через какое-то время он увидел, что Мара схватил за рукав купца в полосатом одеянии и с повязкой на голове. Цыган показывал на коня, махал руками. Купец долго не понимал, в чем дело, а когда понял, запрыгал от нежданной удачи. Чего уж там ему Мара наплел, как сумел объяснить внезапную продажу себе в убыток драгоценного жеребца, слышно не было. Били по рукам, передавали поводья. Цыган с пестрым своим и шумным окружением споро собрался и подался прочь, оглядываясь на курицу с песиком. Налим лизнул купца в ухо и тоже стал обнюхивать. Жихарь запрыгал на босой ноге, к новому коневладельцу. «Дяденька! Дяденька!»